Боги не склонны к самоанализу. От этой характерной черты их выживание практически не зависит. Обычно хватает способности обманывать, угрожать и ужасать. Будучи способным, повинуясь своему случайному капризу сравнять с землей целый город, ты вряд ли станешь тратить время на спокойные размышления и анализ происходящего с точки зрения другого человека. Однако во всей множественной вселенной Тысячи мужчин и женщин, наделенных гениальными способностями и чувством сопереживания, посвятили своей жизни служению божествам, которые не способны переиграть их даже в домино. Например, сестра Сестина Щеботанская прошла по горячим углям только ради того, чтобы обличить местного вздорного королишку и выдвинуть философию разумной этики в честь богини, которую на самом деле интересовали лишь прически. Брат Зефилит Клачский оставил свои обширные владения и семью, дабы посвятить свою жизнь уходу за сирами и убогими. А все в честь невидимого бога Фрума, который, согласно общему мнению, был настолько глуп, что собственную задницу и ту не мог отыскать. Даже если бы у него была задница и были руки, которыми можно было бы ее нащупать. Сообразительность богам ни к чему, если рядом есть смышленные люди, которые готовы выполнить за них всю умственную работу. Морская королева, по мнению своих коллег, тоже особым умом не блистала. Но в ее мыслях, когда она опустилась на глубину, подальше от штормовых волн, чтобы чуть-чуть поразмыслить, определенная логика присутствовала. Маленькая лодка была заманчивой целью. Однако сейчас появилось другое судно, более крупное, полное людьми и стремящееся прямо в центр бури. Эта дичь была куда более соблазнительной. Морская королева всегда отличалась ветренностью. Кроме того, в смысле жертвоприношений она сама себя обслуживала и интересовало ее в основном количеством. Плавник Господа летел по гребням волн, и ветер рвал его паруса. Капитан по пояс в воде с трудом добрался до носа, где, схватившись за леер, стоял ворбис, явно не замечавший того факта, что корабль пребывает уже в полупогруженном состоянии. «Господин, нужно убрать паруса! Нам их не обогнать!» Зеленые молнии прыгали по верхушкам мачт. Ворбис повернулся. В адской бездне его глаз плясали дьявольские искры. Всё это во славу Ома!» — изрек он. «Вера наш парус, а слава порт назначения!» Терпение капитана иссякло. Насчет религии он ничего не мог сказать, но что касается моря, он вот уже тридцать лет бороздил морские просторы и кое-чему выучился. «Наш порт назначения морское дно!» — закричал он. Ворбис пожал плечами. А я и не утверждал, что по пути не будет остановок. Капитан некоторое время пристально смотрел на него, после чего удалился прочь по бешено раскачивавшейся палубе. Весь его опыт свидетельствовал о том, что подобные шторма просто так не возникают. Невозможно за секунду переместиться из штиля в центр ревущего урагана. Море здесь ни при чем. Это что-то личное. В грот-мачту ударила молния. Из темноты донесся чей-то крик, и на палубу рухнула огромная масса парусов и всяческого такелажа. Капитан полуподплыл, полувскарабкался к штурвалу, у которого маячила тень рулевого, окутанная брызгами и мрачным сиянием шторма. «Живым нам не выбраться». «Абсолютно согласен». «Нужно оставить корабль». «Нет». «Возьмем, возьмем его с собой. Он мне нравится. нравится». Капитан наклонился ближе к рулевому. «Боцман Коплей, это ты?» «Не угадал. Еще одна попытка». Корпус налетел на подводную скалу и громко затрещал. Сразу за этим в единственную оставшуюся мачту вонзилась молния, и плавник Господа сложился, будто бумажный кораблик, слишком долго пробывший в воде. Расщепившись, деревянные брусья фонтаном взлетели в грозовое небо. Наступила неожиданная бархатная тишина.